Притворные угрозы или ласки ни к чему не приводили. И если дверь на склад ещё можно было закрыть, то наши наружные оборонные сооружения спасти не представлялось возможным. Стекляшки, обкатанные волнами, которые мы с Батисом воткнули в щели, привлекали их своим жёлтым, красноватым или зелёным блеском. Малыши их отковыпывали, чтобы сделать себе жилетки.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 Самым большим из роднюком был очень некрасивый заморожь, туловище которого напоминало треугольник. Именно треугольник, потому что у него были очень широкие плечи и удивительно узкие бёдра, гораздо менее развитые, чем у его собратьев. Словно природа ещё не решила, каким полом наделить это существо. Его некрасивость подчёркивалась ещё и тем, что он постоянно кривлялся. Его рожица летучей мыши ни на минуту не приобретала спокойного выражения. Другие малыши никогда не приближались ко мне поодиночке, они предпочитали выступать сообща. Этот же часто шёл один, прямо передо мной. Малыш чиканил шаг, высоко поднимая локти и колени, с высокомерием молодого офицера. Я не обращал на него внимания. Задитый моим пренебрежительным отношением, он устраивался прямо возле моего уха и начинал произносить длинный речь. В таких случаях я брал его за плечи и разворачивал на 180 градусов. Он удалялся, откуда пришёл, двигаясь словно заводная игрушка. Но однажды он переборщил.